прошение Удавита Варено. Этот день, пожалуй, был самым долгим в жизни председателя Верховного суда. Дорога в Кремль оказалась бесконечно длинной, даже не взирая на включённую мигалку, дающую ему бесспорное преимущество перед другими участниками дорожного движения. Разговор с президентом прошёл как в тумане, После чего Краснов направился домой. Все входящие звонки он игнорировал, снова ждал вызова от них. Когда его терпение иссякло, Леонид Михайлович сам набрал тот номер, с которого ему был сделан последний звонок, но абонент оказался вне зоны действия сети. Краснов вышел из автомобиля и направился к подъезду. Как только он приблизился к стальной двери, за спиной у него раздалось: "Леонид Михайлович", Краснов обернулся. К нему торопливым шагом направлялся Прокопенко. "Привет, Толя", бесцветным голосом проговорил Леонид Михайлович. "Вы не брали трубку", сказала Анатолий Сергеевич с тревогой глядя на Краснова. "Зайдёшь?" Вместо ответа предложил Леонид Михайлович, приложив магнитный ключ к замку. Тот тихо пискнул, и Краснов отворил дверь. Прокопенко молча шагнул следом за ним. Есть какие-то новости, спросил он, как только они оказались в квартире Краснова. Леонид Михайлович покачал головой и произнёс: "Нет, если не считать того, Что я теперь тебе, не начальник? Он снял пиджак, нервным движением сорвал галстук, повесил всё это на крючок. Прошение об отставке подписано. Я наплел президенту, что у меня серьёзные проблемы со здоровьем. Он это принял. Не знаю, что подумал, но промолчал. Так-то, Толя, ты проходи, не стесняйся. Насчёт отставки я всё знаю, произнёс Анатолий Сергеевич. когда они прошли в гостиную. Пресс-служба администрации президента уже сделала соответствующие заявления. Интернет быстро подхватил эту новость. Эксперты один за другим выдвигают версии. «Это хорошо», — сказал Краснов. «Ты хочешь чего-нибудь выпить?» Прокопенко отрицательно покачал головой и спросил. «Что насчет ваших родных?» Ведь вы пошли на этот шах только ради них. Леонид Михайлович тяжело опустился в массивное кресло, в его покрасневших глазах было столько беспомощной муки, что Прокопенко отвёл взгляд. Не задавай мне больше таких вопросов, Толя, тихо попросил Краснов. Я думаю об этом каждую секунду. Какое-то время мужчины молчали. Первым нарушил паузу Леонид Михайлович А я ведь сначала на тебя думал, Толя, медленно проговорил он. Ты первый заместитель, моложе меня, инициативный, энергичный, проверенный временем. О чём вы? изумился Анатолий Сергеевич. Неужели не кипятись, прервал его Краснов. Прости за то, что я позволил закрасться такой мысли себе в голову. Мы с тобой не один пуд съели, столько всего пережили. Взор Леонида Михайловича переместился на телефон. Вот, пройдёт немного времени, и мы увидим, кому всё это было нужно, прошептал он. Прокопенко вздохнул, поднялся и сказал: Леонид Михайлович, Я бы на вашем месте всё же сообщил силовикам. Чует моё сердце. Обвели его вокруг пальца. Краснов раздражённо махнул рукой. Я знал, чем рискую, Толя. Мне нужно ехать. Губы бывшего председателя Верховного суда растянулись в печальной улыбке. Ты ведь больше мне не подчиняешься. Кстати, мои полномочия Временно переходит к Дроняеву. К слову, это мой единственный заместитель, с кем я так и не нашёл общего языка. На лице Прокопенко не дрогнул ни один мускул. Президент Уведний, кому занятие вашего кресла, сказал он. Вы ведь не думаете, что она, ну, вы поняли. Для меня сейчас это уже не важно. Я позвоню тебе, как только будет что-то известно. Анатолий Сергеевич кивнул и вышел. Когда дверь захлопнулась, Краснов потянулся за телефоном. Почему нет звонка? Где Оля? Где моя внучка? Ведь Прокопенко сказал, что информация о моей отставке уже стала общедоступной. Его терзали самые мрачные предчувствия, мысль о том, Что с его близкими могло произойти самое худшее, бросил Краснова в ледяной озноб. Время шло, телефон молчал, а он всё сидел в кресле и шептал что-то бессвязное.